Последовательный догматизм. В США значение религии принимает угрожающие размеры, подобно слону. Отсутствие веры едва ли не самый серьезный порог для политика, который рассчитывает победить на выборах. Это хуже, чем гомосексуализм, отсутствие семьи, третий брак или неподходящий цвет кожи. Неприятно, конечно, и вполне объясняет, почему атеисты сегодня так громко заявляют о своих правах на место под солнцем. Они пытаются потыкать слона, чтобы посмотреть, не подвинется ли он немножко, не освободит ли местечко. Но и без слона им места нет, ибо какой смысл в атеизме, если нет религии? Американское телевидение тоже не остается в стороне, и иногда, будто для того, чтобы дать зрителям отдохнуть от этой неравной борьбы, вносит в нее комическую нотку в своей непревзойденной манере. Так в студию передачи «Фактор О'Рейли», идущей на канале Fox News, был приглашен Дэвид Сильверман, президент американской атеистической организации. Темой обсуждения стали рекламные щиты ы на которых религия объявлялась надувательством. Во время интервью Сильверман, сохраняя соответствующее выражение лица, утверждал, что беспокоиться не о чем, поскольку эти рекламные щиты всего лишь говорят народу правду. Все мы знаем, что религия — это надувательство. Однако католик Билл О'Рейли выразил свое несогласие с этим тезисом и по-своему пояснил, почему религия — не является надувательством. Вот прилив, вот отлив. Все слажено и устроено. Вы никогда этого не объясните. Я, честно сказать, впервые услышал, как приливы и отливы используют в качестве доказательства бытия Божия. Вообще, вся передача напоминала комедийную зарисовку, когда один улыбающийся актер говорит верующим, что они слишком глупы, и поэтому не видят, что религия – чистый обман, но обижаться на правду глупо. А другой утверждает, что периодический подъем и отлив воды в океанах доказывает вмешательство сверхъестественной силы, как будто гравитационных сил и вращения планеты для этого недостаточно. Лично я в подобных обменах мнениями вижу лишь свидетельство того, что верующие в защиту своей веры готовы сказать что угодно, и что некоторые атеисты превратились в проповедников. В первом нет ничего ни нового, ни удивительного, а вот истовость атеистов не перестает меня удивлять. Зачем яростно спать, если нет необходимости обуздывать внутренних демонов? Может быть, некоторые атеисты втайне жаждут религиозной убежденности, как пожарные иногда оказываются тайными поджигателями, а гомофобы скрытыми гомосексуалистами. Возьмите хотя бы Кристофера Хитченса, покойного британца, автора книги «Бог не л ю б о в Его бесил догматизм религии, хотя сам он перешел от марксизма, он был троцкистом, сначала к православному, затем к американскому неоконсерватизму, от него к антитеистической позиции, которая во всех проблемах мира обвиняет религию. Примечание. Прежде чем стать атеистом, Кристофер Хитченс гордился тем, что сам он принадлежал к англиканской церкви, получил образование у методистов, женился на православной, интересовался учением Саи-Бабы, а брак его был заключен раввином. Конец примечания. Таким образом, Хитчинс круто изменил взгляды слевых на правые. Если когда-то он протестовал против войны во Вьетнаме, то потом стал едва ли не глашатаем войны в Ираке. Если когда-то защищал Бога, то потом выступал исключительно против. В конце жизни он готов был Дика Чейни поставить выше Масери Терезы. Примечание. Ричард Брюс, Дик Чейни, Родился в 1941 году. Американский политический деятель, республиканец, работал в администрациях четырех президентов США. Критик администрации Барака Обамы выступает за возвращение разрешения пыток в Соединенных Штатах. В 2006 году был претендентом на всемирное звание «Самый глупый человек года». Конец примечания. Некоторые люди жить не могут без догмы, но не в состоянии решить, В чем же эта догма должна заключаться? Они становятся серийными догматиками. Хитчинс признавал, «Бывают дни, когда мне остро не хватает прежних убеждений, как может не хватать ампутированной конечности», подразумевая таким образом, что вступил в новый период жизни, отмеченный сомнениями и рефлексией. Тем не менее, заканчивалось все очень просто. У него отрастала новая догматическая конечность. У догматиков есть одно преимущество – они плохо умеют слушать. И если в одном месте собирается несколько разных догматиков, возникает великолепный блестящий спор. Примерно так же глухари собираются на таку, чтобы продемонстрировать самкам великолепие своего голоса и оперения. Слушая подобные дискуссии, можно поверить в теорию спорщиков. Согласно ей, Разум развился, чтобы блеснуть красноречием в споре, а не для постижения истин. Университеты один за другим устраивают дебаты между религиозными и антирелигиозными интеллектуальными гигантами. И эти дебаты привлекают толпы слушателей. Одна подобная дискуссия имела место в 2009 году на крупной научной конференции в городе п у э б л а м е к с и к а Сам я принимал участие в работе другой, более серьезной секции, но вместе с четырьмя тысячами других людей присутствовал в зале, когда аудиторию разогревали перед настоящей словесной войной. На вопрос, верят ли они в Бога, руки подняли около 90 процентов присутствующих. Сама дискуссия была организована в откровенно антиинтеллектуальном стиле. На сцене устроили боксерский ринг, веревки на стойках, красные боксерские перчатки в углу, а участники выходили на сцену по одному, по двоинственную музыку. Состав спорщиков оригинальностью не отличался. Помимо Хитчинса там были д е н и ш Дсуза, Сэм Харрис, философ д е н Деннет и Равин Шмули б о т и ч Я бы очень удивился, если бы хоть один человек из присутствовавших в зале изменил в результате этой дискуссии свое отношение к религии. Из верующего стал неверующим или наоборот. В ходе представления мы узнали, с одной стороны, что религия – источник всяческого зла и сильно уступает науке в качестве средства познания окружающего мира, а с другой – что без религии не было бы ни нравственности, ни надежды для тех, кто боится смерти. «Без Бога п р а в и л а морали с т а н о в я т с я всего лишь эвфемизмом для обозначения личного вкуса», восклицал Равин, потрясая руками над головой, как будто подбрасывая тесто для пиццы. Остальные говорили бесцветным, почти угрожающим тоном, как будто каждому, кто посмеет проигнорировать их послание, уготованы всяческие беды. Бог не тема для шуток. У меня же при виде этого цирка так и остался нерешенным вопрос по поводу атеистов-проповедников. Несложно понять, почему все религии стараются обратить людей в свою веру. Это крупные организации, денежные интересы и успех которых напрямую зависят от числа сторонников. Они строят соборы, вроде того, что я посетил в п о э б л а и часовни, такие как... Дель Росарио с богатейшей позолоченной лепниной, а золото там в 23,5 к а р а т Я никогда не видел такого ослепительного интерьера, оплаченного, вероятно, несколькими поколениями бедных мексиканских земледельцев. Но зачем атеисту становиться мессией? И зачем выбирать мишенью лишь одну из религий, противопоставляя ее тем самым всем остальным? х а р и с к примеру, постоянно нападает на ислам, объявляя его главным врагом запада, причем критика его касается лишь черт, которые критиковать легче всего. Покажите слушателям несколько фотографий неадекватных действий верующих, Раскажите с об инфибуляции и кто станет оспаривать ваше отвращение к религии. Примечание: Инфибуляция- операция на гениталиях, делающиевозможным совершении полового акта, Женская инфибуляция представляет собой зашивание влагалища, мужская крайней плоть. Конец примечания. У меня все это тоже вызывает тошноту, но если Харрис хочет показать, что религия не обеспечивает нравственность, то зачем выбирать именно ислам? Разве операции на гениталиях не распространены в США, где новорожденным мальчикам нередко делают о б р е з а н и е не спрашивая на то их согласия? Чтобы обнаружить в моральном ландшафте страшные места, необязательно ехать в Афганистан. Если одни религии хуже других, то, очевидно, какие-то должны быть лучше. Я с удовольствием выслушал бы мнение атеиста о том, какой должна быть хорошая религия, или о том, почему разные религии предписывают разное моральное поведение. Может быть, религии у культуры так переплетены между собой, что единой универсальной морали вообще не существует. Но вместо размышлений на эти темы, аудитории просто разжигают при помощи демонстрации чуждых этой культуре обычаев. А это очень просто, не сложнее, чем смутить человека демонстрацией распильного бензопилой трупа. Да еще навязший в зубах миф о том, что наука во всех мыслимых сферах превосходит религию, и что наука отвлекает от религии и наоборот, как в игре с нулевой суммой. Такой подход унаследован нами от американских полемистов XIX века, объявивших во всеуслышание, что если бы все зависело от религии, мы бы до сих пор верили в то, что Земля плоская. Но это заявление – чистая пропаганда. Рассуждения о шарообразности нашей планеты берут начало от Аристотеля и других древних греков, и каждый серьезный ученый темных веков, разумеется, знал о них. У Данте в божественной комедии «Земля сферическая», а на внешних створках сада земных наслаждений Босха изображен промежуточный подход. Плоская земля плавает в прозрачном пузыре в окружении черного космоса. Заявляют также, что религия убежденная противница теории эволюции, забывая при этом, что римско-католическая церковь никогда формально не осуждала теорию Дарвина и не включала его произведения в индекс, то есть список запрещенных книг. Ватикан признал эволюцию состоятельной теорией, не противоречащей христианской вере. Правда, признание это состоялось довольно поздно, но приятно сознавать, что сопротивление теории эволюции почти полностью ограничивается протестантами-евангелистами американского юга и среднего запада. Отношения между наукой и религией всегда были сложными. Существовали и конфликты, и взаимное уважение, и покровительство науки со стороны церкви. Первыми копировальщиками книг, на которых воздвигалось здание науки, были раввины и монахи, а первые университеты выросли из церковных и монастырских школ. Папство активно способствовало созданию и развитию университетов. В Париже, в одном из первых университетов, студенты даже выбривали себе танзуру на голове, чтобы показать верность церкви, а древнейший документ в архиве Оксфордского университета — хартия папского легата 1214 года. Учитывая эту неоднозначность отношений науки и религии, историки в большинстве своем подчеркивают их диалог или даже сотрудничество. Однако нео-атеисты упорно сталкивают их друг с другом. Их аудитория готова уписаться от восторга, когда лектор запускает в зал старую утку про плоскую землю. При этом нельзя сказать, что выступления сторонников религии звучат намного лучше. Они тоже стараются взять что попроще и вольно обращаются с фактами. Так в п о э б л а Дсуза утверждал, что предсмертные переживания научно доказывают существование загробной жизни. Известно, что побывав на грани жизни и смерти, некоторые пациенты рассказывают о том, как вылетали из собственного тела или попадали в световой туннель. Подобные переживания и правда кажутся странными, но Дсуза забыл рассказать о новых нейробиологических данных о небольшом участке мозга, известном как ВТС, или височно-теменное соединение. Эта область мозга собирает информацию от множества органов чувств, зрительных, тактильных и вестибулярных, и создает на ее основе единый образ собственного тела и его место в окружающем мире. В нормальных условиях данные всех органов прекрасно согласуются между собой, образ получается цельным и мы знаем, кто мы такие и где находимся. Однако при повреждении или искусственном стимулировании ВТС при помощи электричества образ тела искажается. Ученые могут намеренно заставить человека почувствовать себя парящим над собственным телом или глядящим на него сверху, а то и показать ему копию самого себя тенью сидящего рядом. «Я выглядел моложе и свежее, чем выгляжу теперь», — мой двойник дружески улыбнулся мне. Учитывая галлюциногенные свойства анестетиков и действия кислородного глодания о на мозг, Наука, судя по всему, уже очень скоро сможет дать предсмертным переживаниям вполне материалистическое объяснение. р а в и н Ботич, защищая религию, тоже прибег к сомнительным доказательствам. Он рассказал, что многие семьи заботятся о детях с синдромом Дауна, и что они никогда не стали бы этого делать, если бы не религия. «Они просто избавились бы от дефективных отпрысков», — сказал он. Шаткость этого утверждения, как уже говорилось в предыдущей главе, связана с тем, что археологические данные говорят о другом. Род человеческий обладает настолько мощным воспитательным инстинктом, что оставить ребенка без внимания или вовсе отказаться от него очень нелегко, в каком бы состоянии этот ребенок ни был. Я не говорю, что такого не случается, Но задолго до возникновения любой из современных религий и неандертальцы, и ранние люди заботились о больных и слабых. То же можно сказать и о наших родичах-приматах. Примеров множество, но я ограничусь двумя, свидетелями которых я был лично. м а к а к р е з у с азалия родилась с тремя копиями одной хромосомы, в точности как при синдроме Дауна у людей. Кроме того, родилась она у самки, уже перешагнувшей порог того возраста, в котором макаки обычно беременеют. Азалия выросла в зоопарке, в большой группе обезьян и все время сильно отставала и в двигательном развитии, и в социальных навыках. Она частенько совершала немыслимые нарушения обычаев, так она запросто могла пригрозить альфа-самцу. Вообще макаки Резус сурово наказывают всякого, кто нарушает правила. Но Азалии все сходило с рук, как будто остальные обезьяны понимали, что никакая взбучка не изменит ее состояние. Мы, люди-наблюдатели, любили Азалию за ласковый нрав. И кажется, члены о б е з ь я н е й стаи тоже ее любили. Она умерла естественной смертью в возрасте трех лет. И второй пример. Японская макака Мозу в парке з и г о к у д а н е в японских Альпах ходила с большим трудом, а л а з т ь не могла вообще, потому что у нее от рождения не было ни кистей, ни стоп. Зимой, а з и м ы в том районе суровой, ей приходилось брести по глубокому снегу, тогда как ее сородичи легко прыгали с ветки на ветку. Японские документалисты часто снимали Мозу, она стала настоящей звездой экрана. Будучи полностью интегрированной в стаи, она прожила долгую жизнь и вырастила по крайней мере пятерых детенышей. Я видел Музу высоко в горах и обратил внимание на то, что большую часть времени она проводила с сородичами, вдали от людей, так что вряд ли можно было объяснить выживание такой обезьяны дополнительным питанием, которое она получала от туристов. Правда, нет данных и о том, что другие обезьяны активно ей помогали, Тем не менее, история МОЗУ показывает, что особи, страдающие физическими недостатками, в обществе приматов могут полноценно жить и иметь потомство. Точно так же и человеческая жизнь до возникновения религии не обязательно представляла собой сражение против всех. Так что влияние религии проявляется не столько в том, что она заставляет нас делать что-то, чего мы иначе не стали бы делать, сколько в поддержании и развитии некоторых естественных склонностей. о ч е в и д н ы й ее вклад намного скромнее, чем имел в виду Раввин. Догматики бьют в свои барабаны так яро, что совершенно не слышат друг друга. С другой стороны, слушатели не в курсе, что это шоу путешествует по миру практически в неизменном виде, с одними и теми же оппонентами, которые раз за разом повторяют одно и то же, изображают удивление и ловят друг друга на слове. Одиноким голосом разума в п у э б л а звучал голос Дэнна Дэннета, который говорил о религии не как о чем-то отвратительном, а скорее как о явлении, которое необходимо изучать в качестве формы человеческой социализации, более того, человеческой природы. Ясно, что религия создана человеком, поэтому вопрос стоит так, а какая от нее польза? Рождены ли мы, чтобы веровать? И если да, то почему? д э н н е т в отличие от нео-атеистов, с которыми его частенько путают, не слишком убежден в том, что религия иррациональна, или что мир станет лучше, если ускорить ее конец. Он замечает... В этом смысле я все еще агностик. Примечание. Отмечая уверенность нео-атеистов в том, что мир стал бы лучше, если бы удалось приблизить исчезновение религии, Дэн Деннет в 2006 году добавляет, «Я все еще сомневаюсь в этом. Я не знаю, что можно было бы поставить на место религии или что возникнет на этом месте само. Поэтому...» я по-прежнему готов прорабатывать возможности реформирования религии. Конец примечаний.